Понедельник, 2 августа. После целого дня беготни по магазинам, портным и модисткам, прогулок и кокетства, я надеваю пенюар и читаю своего любезного друга Плутарха. У меня гигантское воображение. Я мечтаю о романических приключениях прошедших веков, не сомневаюсь при том, что я самая романтическая из женщин и что это очень вредно. «Я очень легко прощаю себе мое обожание к герцогу, потому что нахожу его достойным меня во всех отношениях». Вторник, 17 августа. «Я видела во сне фронду. Я только что поступила на службу Канни Австрийской». Она остерегалась меня, и я проводила ее среди взбунтовавшегося народа, восклицая «Да здравствует королева!», а народ кричал вокруг меня «Да здравствует королева!». Париж, вторник, 24 августа. Шум Парижа, этот громадный, как город-отель, со всем этим людом, вечно ходящим, говорящим, читающим, курящим, глазеющим, голова идет кругом. Я люблю Париж, и сердце мое бьется. Я хочу жить скорее, скорее, скорее. Я никогда не видал такой лихорадочной жизни, сказал Д. глядя на меня. Это правда. Я боюсь только, что это желание жить на всех парах есть признак недолговечности, кто знает. Ну вот, мне становится грустно. Нет, не хочу грустить.